Глава седьмая. Закрой глаза. Сессия с доктором Раттлич аукнулась мне. Но это моя собственная вина. Я рассказала ей лишь крошечный кусочек истории. Она может в любой день её забыть. Мне же с этим жить каждый день. Я сижу на кровати. Мои лопатки касаются стены. Мои пальцы обвивают лодыжки. Мои ноги запутались в простынях. Я раскачиваюсь взад-вперёд, стараясь дышать спокойно, но получается судорожно. Мне нужно поспать, но я не могу. Свет выключили несколько часов назад. Луна только-только взошла, но ее тусклого свечения достаточно, чтобы моя палата приобрела фиолетовый оттенок. Через весь пол пролегли тени голых веток. Они качаются в небе туда-сюда. Я вижу ту замерзшую каплю. Она все еще там, все еще держится. И я пытаюсь напомнить себе, что тоже могу. держаться. Но решимость изменяет мне. Мой взгляд устремлен в угол комнаты. Я вижу там человека. Он сидит и смотрит на меня холодными, немигающими глазами. Это отец Ланы. Похоже, он хочет разорвать меня в клочья. Я слышу его голос. Он скрипучий, резкий, неприятный. От него моя кровь стынет в жилах. «Ты боишься меня?» — спрашивает он. «На моей верхней губе...» выступают бисеринки пота я смотрю на свои ноги не говори с ним не смей приказываю я себе я поднимаю глаза он присаживается рядом я слышу как хрустят его суставы этот хруст похож на гром он рекошетом отдается в моей голове пока я не сжимаю виски лишь бы не слышать его это он говорит со мной это он меня пугает он мой самый главный кошмар ты ничто «Ты сама это знаешь, верно? Эта сука-докторша видит твою ложь насквозь, когда она откажется от тебя. Кто останется с тобой после этого?» Его голос становится громче. «Никто! Никто, кроме меня!» Его слова едкие, как кислота. Они обжигают мою душу, растворяют мою надежду, бередят старые раны и заставляют их кровоточить. Я издаю мучительный крик, Я кричу во всю мощь лёгких, лишь бы не слышать его голос. Но он принимает мой вызов и тоже кричит. В кожу моей головы впиваются ногти. Я чувствую металлический запах крови, но продолжаю давить всё сильнее и сильнее. В палату вбегает Мэри. Я продолжаю кричать, но из-под тяжка наблюдаю за ней. Она смотрит на меня и поворачивается кругом, оглядывая комнату. Она его не увидит. Это я предвидела. Он не даст ей увидеть себя. Он умолкает. Я тоже умолкаю. Его губы кривятся в усмешке. Он подносит палец к губам и качает головой. Я опускаю голову к коленям и начинаю хныкать. «Наоми!» — отдергивает меня Мэри и отрывает мои руки от ушей. «Что не так?» Она наклоняется ко мне. В ее глазах застыл вопрос. Я моргаю раз, другой, третий. «Мне нужно что-то, чтобы уснуть», — заикаясь, лепечу я. Мэри отпускает мои запястья, словно они источают яд. «Я уже дала тебе твои лекарства». Она пытается уложить меня, но я не поддаюсь. «Они не действуют», — с нетерпением говорю я. «Мне нужно еще». «Я не могу дать тебе еще». Она осторожно пытается уложить меня обратно на кровать, но я сопротивляюсь. «Почему нет?» «Мне это нужно!» Я в упор смотрю на Мэри, пока мои глазные яблоки не начинают покалывать от боли. Я резким движением хватаю ее за локоть. «Мне нужно поспать!» «Мне нужно...» «Мне нужно забыть!» «Хотя бы всего на одну минуту в день, лишь бы не чувствовать отупляющего ужаса!» Она вырывает руку и идет назад к двери. «Наоми! Я не могу прыгнуть выше головы доктора Раттледж!» «Это она прописывает тебе лекарство и дозировку!» «Это грёбаная шутка!» — кричу я. «Поговори об этом завтра с доктором Ратлидж». «Я не могу ждать до завтра!» Мэри отводит взгляд, и я умоляю. «Пожалуйста, Мэри!» На секунду я вижу в ее глазах проблеск сочувствия. «Только на секунду!» «Постарайся уснуть!» — говорит она и идет к двери. Та со щелчком закрывается за ней. Мэри думает, что, закрыв дверь, она делает мне лучше, что усталость возьмет верх, и я усну. Но она просто заперла меня в комнате с дьяволом. Я в аду. Я в аду. После того, как Мэри уходит, я превращаюсь в ненормальную, какой она меня считает. Я калачу в дверь, пинаю ее ногой, кричу. Я иду к своему столу, поднимаю стул и швыряю его в дверь. и все время. Он наблюдает за мной, сидя в углу со злорадной улыбкой. Он чувствует мой страх. Это его и привлекает. Я даю ему все, что он хочет. Контроль и власть. Каждый раз, когда я хнычу или отступаю в испуге, он питается моим страхом. Его тело становится сильнее, голос громче. И эту власть, которую он имеет надо мной, невозможно терпеть. Она выкручивает мне кишки, Я готова рухнуть на пол и корчиться от боли. Будь у меня больше сил, я бы попыталась дать ему отпор, велела бы ему держаться от меня подальше, сказала бы, что я его не боюсь. Я знаю, что этого никогда не произойдет. Мои пальцы хватаются за края стола. Дверь распахивается. Я поднимаю глаза и вижу в окне отражение Мэри. Она включает свет. Я моментально щурюсь. Мой взгляд скользит к фигуре в углу, Он все еще наблюдает за мной. Вслед за Мэри в комнату входят еще две медсестры. Они пытаются удержать меня. Каждая мышца в моем теле напряжена и упирается, пытаясь сбросить руки, прижимающие меня к кровати. Я извиваюсь и корчусь под немыслимыми углами. Я кусаю руку медсестры за то, что она придавила мои плечи к матрацу. Я пинаю вторую, держащую мои ноги. Я не хочу, чтобы они касались меня». Затем приходит дежурный врач. В его руке шприц. Я тотчас расслабляюсь. Наконец-то. Мое спасение. Мои легкие расширяются. Я всасываю весь воздух, какой только могу. Скоро все будет хорошо. Я смогу уснуть и больше не видеть его. «Наоми, Наоми!» Вздыхает в углу отец Ланы. «Это только временная мера!» Я всегда буду ждать здесь. Я игнорирую его и смотрю на шприц. Мой рукав закатан выше локтя. Я чувствую, как доктор ищет вену и стараюсь не дергаться. Наконец он ее находит, и острый болезненный укол того стоит. Я на пути к облегчению. Еще несколько минут, и я буду там. Только не открывай глаз. Если ты его не видишь, его нет, говорит голос в моей голове. «Я продолжу следить за тобой отсюда», — говорит он. В его холодном голосе слышатся садистские нотки. Никто из тех, что сейчас суетятся вокруг меня, не реагирует на его голос, только я. Но и мне постепенно становится все равно. Лекарство начинает действовать, правда, очень-очень медленно. Но я подозреваю, что это делается специально, чтобы вы и только вы... могли запомнить это чувство. Я смотрю на свет на потолке. Он превращается в калейдоскоп белых фрагментов. Те превращаются в сферы, которые отделяются и распадаются на миллион кусочков. Я смотрю, как они множатся. Это прекрасное зрелище. И все же я отрываю от него взгляд и смотрю на лица вокруг себя. Медсестра, которая держала мои ноги, теперь стоит рядом со мной ее лицо расплывается и исчезает она гладит меня по волосам и говорит нежным голосом просто расслабься я киваю или пытаюсь кивнуть просто расслабься просто расслабься повторяю я себе доктор и медсестры уходят в комнате остается лишь звук моего дыхания я кладу руку на бешено стучащее сердце и переворачиваюсь на бок лекарство разносится по всему моему телу. Мои мышцы расслабляются, мои кости становятся невесомыми. Я легкая, как перышко. Я покидаю свое тело. Я привидение. Моя кожа полупрозрачна. Я чувствую себя чистой. Мой разум спокоен. Я встаю с кровати и обвожу глазами маленькую комнату. Я словно стою на сцене. Я свысока смотрю на окружающие меня предметы, а потом на безобразную правду, мое сломленное я. Я отказываюсь поверить, что это я. Тусклые волосы, бледная кожа. Сижу, поджав ноги к груди, обхватив руками колени. Моё тело начинает болеть. Боль начинается медленно, но постепенно распространяется повсюду. Я смотрю на свою полупрозрачную кожу. Некое тело, начинает обретать форму я начинаю ощущать его тяжесть я в панике я отхожу от кровати я продолжаю двигаться пока не схожу со сцены пока не приближаюсь к противоположной стене комнаты надеюсь что смогу побыть в этом укрытии чуть дольше увы слишком поздно когда я открываю глаза я вижу белую стену я вернулась в свое тело в надломленное слабое тело Меня обволакивает чувство безопасности. И тогда я чувствую запах сосны. Через несколько секунд на мой живот ложится рука. Лахлан. «Закрой глаза», — шепчет он мне в ухо. «Так ты сможешь контролировать свои мысли». Сердце бьется резким стакката, но затем замедляется. «Лах-лан, лах-лан», — стучит оно. Его рука напрягается, словно он слышит этот ритм. — Я расскажу тебе сказку. Он протягивает руку и убирает мои волосы в сторону. — Хочешь, чтобы я рассказал тебе сказку, малышка? — спрашивает он. Я ни разу не обернулась. Я не хочу смотреть через плечо и видеть смятые простыни. Я не хочу, чтобы все это было в моей голове. Поэтому я киваю и слушаю глубокий тембр его голоса. Такой уверенный, такой спокойный. Каждое слово похоже на ласку. Нежное заверение, что со мной все в порядке. Прежде чем тьма окончательно затягивает меня, я слышу, как он шепчет. «Десять лет назад ты была храброй. Десять лет назад ты брала то, что хотела. Десять лет назад мы с тобой...»